Глава 13 Никита. «А что мне нужно сделать?» Тихонько произношу я, наклоняя лицо к Вадиму. «Заработать перед поездкой мне совсем не помешает. Интересно, что мне может предложить такой, как он?» «Лёня сказал, что ты перспективный парень». «Ну да. А что нужно?» «Документы достать. Иди-ка сюда, пацан». Вадим шумно вздыхает и поднимается с места. Увлекает меня в глубину сада и приближает лицо, очевидно боясь, что нас кто-то услышит. Нужно войти в кабинет Белоцерковского и распечатать папку с документами. Я скажу, как она называется. Плачу миллион. Кажется, брезгливости и недоумения застывают на моем лице, превращая его в маску. Он пришел в дом Леонида, сидел с ним за одним столом, ел и пил. А теперь предлагает мне стать его сообщником в подлости? А что меня может удержать от этого? Кто мне Белоцерковский? Правильно, никто. И его золотко тоже никто. Капризная девчонка, купившая меня. Что мне ее жалкие две тысячи баксов против миллиона Вадима? От собственных мечтаний кружится голова и замирает дыхание. Он мне никто, никто. Я словно убеждаю себя совершить поступок, после которого буду себя корить. Хотя, может, Белоцерковский вор, а этот Вадим пострадавший? Мне надо подумать, произношу хрипло. Вы пострадали от Белоцерковского? Что нужно достать? Мне нужна правда. Пострадал. Он воротит дела, обворовывая государство, а деньги прячет во офшорах. И всю историю операций хранится в защищённой папке. Чтобы влезть под кожу Леониду, я прикинулся другом. Из-за ленчика я потерял кучу бабла. Я не успокоюсь, пока не верну свое. Садит Вадим Александрович, поглядывая на Леонида. Тот продолжает энергично махать руками и хохотать, разговаривая с кем-то по телефону. Единственный, кто пристально за нами наблюдает, Злата в ее взоре сквозит непонимание и капелька любопытства идем в дом парень я покажу где находится кабинет ленчика ты мне веришь тихо добавляет он не знаю мне надо увидеть документы тогда поверю а как я туда проникну да как в туалет же ты можешь отлучиться непринужденно добавляет вадим почесывая затылок деньги у меня с собой шепчет заговорщицким тоном, приподнимая краешек белого конверта из кармана пиджака. «А зачем вы их взяли? Вы же не знали, что...» «Лёня сказал, что на ужин придет парень Златый. Добавил, что ты из простых, но я и решил рискнуть. Вижу, что толковый ты мужик, Никита. И со Златкой кружишься из-за денег. Девчонка тебе не нужна, тут что-то другое». «Хочешь к денежкам Белоцерковского поближе быть?» «Нет, вовсе нет. Я попробую вам помочь. Только как быть с охраной?» «Я отвлеку их. Создам панику, шум. Это я умею. Белоцерковский, да черта боится проникновения в дом. А он быстро отреагирует. Понимаешь, Никита?» «Не обещаю, Вадим Александрович. Мне нужно увидеть документы». В ушах гулко пульсирует кровь, руки мелко-мелко подрагивают, когда я бреду в дом, чтобы воспользоваться туалетом. Слышу, как Вадим что-то громко кричит, привлекая хозяйское внимание. Лёня, кто кто-то под забором скребется. Я видел трех мужиков в камуфляжной форме. Вызывая охрану. Надо все прошерстить по периметру. Быстро! Или ты хочешь, чтобы сюда явились маски-шоу? Никого в дом пускать нельзя!» Миша Вася, срочно сюда, берите Игоря, надо проверить территорию. Кажется, кто-то пытается влезть в дом. В той час реагирует Леонид Сергеевич, командуя в рацию. Я до сих пор не уверен, правильно ли поступаю, подставляя Леонида. Он не сделал мне ничего плохого, а его дочь... Пора признать, что девчонка нравится мне. Ее смех улыбка, ямочки на щеках. Смешинки, пляшущие в глазах, рассказы о маме, мотоциклах и бабуле. «Знаешь, почему цвет свободы голубой?» Стоит перед глазами ее образ. В доме тихо, на кухне плещется вода, звенит посуда, слышатся разговоры и шум рации. Охрана беспечно покинула пост, оставив дом в опасности. Сейчас в кабинет проникнет вор. Я, тот, кого Злата доверчиво попросила помочь. Замирая перед дверью кабинета Леонида, план дома мне рассказал Вадим Александрович, давая себе секунду на раздумье. Если белоцерковский преступник, я сослужу добрую службу обществу. А если нет, разве можно доверять словам первого встречного? Вхожу в кабинет и запираюсь изнутри. Распахиваю крышку ноутбука и запускаю программу вскрытия пароля. Пальцы бегают над клавиатурой, дыхание сбивается в груди от волнения. Вот и папки. Приход, расход, финансовые отчеты предприятия Лира. Фирма, специализирующаяся на производстве тротуарной плитки. Ничего особенного. Нигде. Никаких квитанций, подтверждающих платежи за рубеж. Никаких фамилий. Одна лишь рутинная рабочая документация. И папки, нужной Вадиму, тоже нет. «Дураку понятно, что Леонид не станет открыто хранить документы. Если они есть, то точно не здесь». Выключаю ноутбук и тихонько выхожу из кабинета, ступая по длинному коридору на цыпочках. Я не выполнил просьбу Вадима и не получу миллион. «Тогда почему на душе становится так легко?» Встречая взволнованный взгляд Златы, возвращаясь к беседке вадим как ни в чем не бывало беседует с леонидом и пьет чай с пирогом все хорошо шепчет злато обдавая мою шею теплым дыханием да соскучилась отвечаю, вмиг почувствовав себя предателем да никита очень улыбается она сжимая мою ладонь ямочки светлые мягкие волосы карие глаза вишни смотрящие на меня с доверием я чуть было все не испортил поддавшись гадкому чувству наживы. Да, мне нужны деньги. И я был готов пойти на сделку с совестью из-за них. Тут такой шум подняли, когда ты ушел в туалет. Папа всех вызвал. Зачем только не понимаю? Бросает Злата с улыбкой. Папа установил камеры видеонаблюдения везде, где только можно. Даже у себя в спальне. Надо было все проверить без лишней суеты. А они... Черт... Об этом я и не подумал. Мое уверенное проникновение в кабинет Белоцерковского запечатлели камеры.